какое-то наслаждение пожить немного по-человечески. Горехвост уже 100 лет не был в бане. В его волчьем логове только каменный очаг в углу. Тут ни до чистоты, а на мельнице и банька в отдельном срубе, и парная с вениками и нагретыми полками. Вот что значит людское жильё. Вурдалак невольно задержался на пороге тесного и тёмного сруба, прокуренного еловым дымом. Смелей не сваришься, смеясь, подбодрил его мельник. Грехвозд вжал голову в плечи и неуверенно переступил через порог. Ох, и от век же я от людского жилья, пожаловался он. В лесу воля, беги куда хочешь, а вместо крыши небо над головой. Здесь всё такое тесное, как в ловушке. Потолок-товой гляди, плечи придавит. Да мой потолок сам боится, что ты снесёшь его своей лохматой башкой. Расхихтался курдюм, вон как вымохал, жорть лесная. Сколько в тебе роста? Не бойсь, стряршина. Куда там? <смех> от силы 2 1/2, ответил Грихвост, опасливо пригибая голову. А кажется выше. Видать от того, что совсем отощал. Вон, кожа до кости и укусить не за что. Ничего, я от тебя от души угощу. На моих харчах быстро отъешься. Сейчас разведу жар, как в пекле, и все хвори немочи с тебя мигом выйдут. К орудием раздул огонь в каменном очаге, дым наполнил тесную клеть, на бревенчатых стенах заплясали багровые цветы пламени. Грихвост закашлялся, но мельник отодвинул дощечку, прикрывающую волоковое оконце, и дым устремился на улицу. Ох, и хорошо ж валяться на полке, когда тебя от души парят дубовым веником. Горячо, больно, но хорошо. С Грихвоста сошло семь потов. Курдюм то и дело кунал веник в ушац с похочим травяным варом и обдавал раскалённые камни квасом. А что это у тебя на загривке? приговаривал мельник, нещадно хлеща его спину. Звериный пушок. <свеч> Баня сделает из тебя человека. Погоди, дай передохнуть, взмолился грехвост. А не желаешь ли пивка? похахатывая, предложил Курдюм. У меня свеженькое, только-только созрело. Грехвост и глазом моргнуть не успел, как Курдюм приволок из амбара бочонок, такой же пузатый, как и его хозяин, и выбил пробку. Пенное пиво хлынуло в деревянные кружки, мельник подал его на медном подносе, начищенном до зеркального блеска. Грехвост припал к кружке. Холодная пена хлынула ему внутрь, и его разгречённые кишки зашипели, как раскалённые камни, на которые льётся вода. Глаза сами собой выпучились. В нос ударил запах легкой горчинки и дикого хмеля. «Не халтурить! Ложись на живот!» По-хозяйски командовал Курдюм, держа над ним медный поднос с кружками. «Сейчас еще три разочка пройдемся тебе вдоль спины и станешь как новенький!» Грехвост и в самом деле чувствовал себя так, будто заново родился. Он осел в прохладном предбанике, завернувшись в белую простыню, И размяк отдыхая душой. Курдюм подал ему стопку чистой одежды, Грехвост сомкнул веки, его одолела лень. Однако обновки были такими богатыми, что у него загорелись глаза. Он стряхнулся и натянул изподние порты из конопляного волокна, поверх них ещё одни, но эти льняные и крашеные в глубокую, будто морское дно, синеву. Рубаха из льна, льняная с косым воротом, белая, на груди и спине красный травный узор. Пояс из бычьей кожи с железной пряжкой, на плече ватола из толстой шерсти, какие носят все деревенские жители. Но у Курдюма и Анара шито травами, будто боярский наряд. И в завершении картины сапоги новенькие, на каблуках. Один нарошно подогнан под правую ногу, другой под левую, и как раз грех хвосту впору. Давненько я такой чистой одежды не надевал. Блаженно чюрясь проговорил Грихвост. Пойдём вечерять, солнце село, уж укладываться пора. Позвал мельник. Гости успел размарить, пока Курдюм бродил по бесчисленным постройкам своего двора на берегу запруды. Наконец хозяин вернулся с огромной бутылью мутного самогона и с грохотом выдрузил её на стол. Зелёный глаз Грихвоста сверкнул дьявольским пламенем. Самогоночка, как давно я тебя не пробовал. В диком лесу кто ж меня угостит? Эх, курдюм, широкий души человек. Волшебный напиток курдюма оказался настоян на перечной мяте и листьях смородины. Хозяин налил, не скупясь, медную чарку с рельефными львиными головами на выпуклых боках. Горячий глоток скатился по горлу в желудок, устроив пожар тушить пожар. Курдюм предложил малосольными огурцами, щедрыми ломтями копчёного сала и жареной на вертеле олениной. Грихвост смаковал по куче сало и мысленно сравнивал его с лесной зайчатиной, которую он варил в котле в своей дикой землянке. Зайчатина лучшее, что он мог добыть на природе. Вся остальная еда была гораздо скуднее. Нет, всё же нельзя не признать Деревенская жизнь сильно выигрывает по сравнению с лесной А хозяин уже наливает по второй Они звонко чокнулись краями чарок за здоровье хозяина За доброго гостя, за лесного царя За то, чтобы люди и нечисть не воротили нос друг о дружке За все хорошее, что есть на белом свете И, наконец, за вечную и нерушимую дружбу Языки развязались И пошла болтовня обо всём, что на ум взбредёт. Никогда б не подумал, что покорешусь с вордалаком. Шелестел мельник, обнимая бутыль как подругу. Любопытство меня распирает, достесняюсь да спросить: "Вот к примеру, касаемо женского пола. Тебя на кого больше тянет? На баб-палию, может быть, на волчиц?" "Турак!" рявкнул с горяча грехвост. "Чего сраз, дурак?" обиделся мельник. Я ж со всей душой не могу видеть, как ты томишься один-оденёшник. Кто ж ещё пособит, как неверный дружок, хоть подыщим тебе ладную сучку, такую, с которой забудешь о всех печалях. Вот себе и оставь, я тоже в дружбе толк понимаю. Не стану приятель любовницу уводить. Ты только шепни мне, горюня, не слушая, преддвинулся к нему курдюм. У нас на селе и бабы, и суки, все, че только душа пожелает. Вот про конюха, допустим, болтают, будто он да кобыл сильно охочь, и, и по ночам, когда никого рядом нет, он лезет к кобыле в стойло, подставляет сзади стремянку и... «Заткнись, не хочу дальше слушать», — мотнул головой грехвост. «Ну, как знаешь, дело хозяйское. Просто имей в виду... Чего бы ни захотел, всё можно устроить, доверительно шепнул Мельник. Грехвост потерял чаркам счёт. В конце концов выпитое начало проситься наружу, и Курдюм выпустил его на двор. Синие сумерки сменили прозрачный вечер, небо затянуло тучами, сквозь которые проглядывал серебряный рубль луны. Не заботяся о хозяйском имуществе, Грехвост пустил струйку на гладкие булыжники, которыми были вымощены дорожки между мельницей, амбаром и хлевом. Ясный месяц заливал двор умопомрачительным светом, и по старой привычке захотелось повыть. Грехвост натянул порты, кое-как застегнул пряжку ремня, почему-то она никак не хотела застёгиваться, хотя дело вроде нехитрое. И в полный голос затянул песню дикой печали. Разнеслось над окрестностями залитыми призрачными лучами. Курдю мятчиком скатился по ступенькам крыльца, схватил его под мышки и потащил в дом. Горюня, замолчи ради всего святого, горячо зашептал он. В деревне не знают, что ты у меня. Услышат, придут по твою душу с вилами и топорами, тогда нам обоим не здорововать. Пусть приходят, заплетаящимся языком гаркнул Горехвост. Эх, на кульсочке порву. А после в муку с миллиона твоих жерновах. Ты мне поможешь? Помогу, помогу, бормотал Курдюм, затаскивая его на крыльцо. Только сейчас отдохни. День был тяжёлым. Ляг на лавку, поспи. Я я тебе постелю. Спать в такую душевную ночь ты рихнулся? Едва ворочил языком грехвост. Пошли в деревню, к бабам и мужикам, повеселимся, песенки попоём. Вот они спустят на тебя псов, тогда и повеселишься. Брымтал курдём, пытаясь запихнуть его в низкий дверной проём. А как привяжут к столбу и костёр разведут под хвостом, так и песенки запоёшь. Да ладно тебе скучать. Радостно заревел грехвост, расставляя в стороны руки и цепляясь за дверные косяки. Мы с деревенскими дружки, не развея вода, не полюбит меня вот увидишь. Мёртвого, может и полюбит, а живого я уж очень сомневаюсь. Полюбят, коли увидят, на что я способен, гомонил грехвост отказываясь пролезать в дверь. Вот сделаю ради них что-нибудь такое, что-то большое, что они сразу охнут и всё поймут. Глупость большую ты сделаешь. Не, не глупость, а подвиг. Да, подвиг. Если бы ты только знал, друг мой, курдюм, на какие подвиги я способен. «Уж в этом я не сомневаюсь. В сильном подпитии ты и на подвиг способен, на любую другую дурь. Сначала проспись, а после решишь, как дальше быть». «Я уже решил», — заявил Грехвост. «Иду на деревню немедля. Дела у меня там кое-какие». Он вырвался из цепких объятий Курдюма и выкатился в распахнутые ворота на поле, залитое лунным светом. 14 вересня. Если бы вы знали, как тяжела жизнь в Урдалаках в первобытном лесу, тогда не смеялись бы над грехвостом, который брёл, сильно пошатываясь, в сторону грязной хмари. Путь его лежал через девичье поле, медовые травы на котором уже были скошены, справа у берега тихой Шерны высились грозные истуканы ветхого капища. В тёмных провалах между ними сверкали загадочные огоньки, как будто какой-то тайный идолопоклонник и теперь устраивал ночные гулянки в честь богов, давно покинувших этот мир. Слева мычала скотина на господской усадьбе, где отдыхал новый князь, присланный на нашу голову из столицы. Вот чего не жилось ему в своих городских теремах, в надёжной кремлёвской крепости среди бояр и прислуги. Какой чёрт понёс его на край света, к дикому лесу, где гуляет нечистая сила. Деревенские избы пускали в небеса струйки дыма, которые тянулись ввысь и смешивались с тёмными облаками. За ними мелькали светильники в стрельницах сторожевой башни, что стояла у кромки леса и охраняла покой людей. Там теперь жил воевода Видоша, новый хозяин села. Ещё один начальник леший побрал бы их всех. От сторожевой башни до покинутой всеми избы дедослава тянулось широкое конопляное поле, ещё не убранное. Толстые стебли, как на плетень, улись на полтора человеческих роста и были похожи то ли на лес, то ли на хитрый лабиринт, в котором легко затеряться и забыть, кем ты был, пока не вышел отсюда. Но настоящий лес вставал тёмной громадой ещё дальше, к югу за селом. Вот где угнездилось нечисть. Грехвост знал это лучше всех, лес давно стал его домом. Мельница Курдюма стояла от него далеко на берегу мелкой змейки, что тихо журчала, впадая в Шерну. Подданные лесного царя редко забирались в такую даль, особенно после того, как владыка людей заключил с царём ряд не соваться друг к другу, никому и в голову не придёт, что на мельнице прячется Вурдалак. Но сейчас ноги сами несли Грехвоста к деревне, над шибе, которая темнела изба его деда. Он нарочно не стал прятаться в коноплянике, густой стеной окружавшем село. Вместо этого он попёр на пролом, выбрав тропу между деревней и господской усадьбой. Через околицу он перемахнул, не доходя до сторожевой башни, его весь рост, не скрываясь, двинулся по главной улице, освещённой в этот ночной час. Одним только месяцем, робко выглядывающим из-за туч Сонные псы мигом повскакивали и принялись рваться с цепей Заливаясь испуганным лаем В приземистой избушке кузнеца Валуя Глухо стукнула заслонка, которой заграживали волоковые оконцы В темном проеме прорубленных бревен Мелькнули чьи-то перепуганные глаза Кажется, это... Любопытный подмастерье шумило, осмеливался высунуть нос. Грехвост лихо рявкнула на него. Физиономия тут же исчезла, заслонка соскрежетом встала на место. Сидите и не рыпайтесь у меня, прорычал Вурдалак. Думаете, я боюсь вас? Нет, господа хорошие Вы должны меня бояться Я, волчище, явился из дикого леса по вашу душе Что? Затряслись под жилки? И правильно, я свирепый и страшный Ряжажный вой разнёсся под тёмными тучами едва подсвеченными серебристым сиянием. Цепная собака Валуя заткнулась, жалобно заскулила и спрятала хвост в глубине конуры. Главную площадь грехвост почуял, загодя от неё несло запахом гнилых помоев. На этот раз он осторожно обошёл стороной поганую лужу, стараясь не угодить в вязкую топь. Владный дом старосты Прятался за высоким забором из стёсаных брёвен, труба белой печи коптила небо прозрачным дымком, щекоча ноздри тёплым запахом дров. Большая семья воропая ещё не ложилась. На дворе кто-то тискал гармошку, извлекая из неё сиплые звуки. Бабский голосок жалостливо пел про нелёгкую женскую долю. Эй, воропай, а ну вылезай! зарал грехвост, подпрыгивая и хватаясь за острые верхушки брёвен. Кто там? Чего надоть? ответил дрожащий с хрипотцой голос старосты. А что, просто так? <связывая> Нельзя в гости зайти. загоготал Вурдалак. Может, я подружиться хочу. Проваливай по добру, по здорову! ответил дрожащий голос. Лесные страшилища нам не друзья. Ах, я страшилище! Хмель ударил грехвосту в голову, зелёные глаза полыхнули звериными огоньками. Тогда отвечает тать: "От чего у твоего забора следами убийцы воняет?" "Какими ещё следами?" осмелел воропай, на помощь которому из избы выбежили сыновья из изътия. «Коноплей так и разит!» — гремел Горехвост. «Так ведь у нас всюду тут конопля!» — растерялся мужичок. «Мы и дирюгу из нее делаем, и пеньку плетем! Я на ужин конопляную кашу ел и конопляным маслом ее припевал!» «Это не та конопля!» — обличительным тоном взвопил Горехвост. «Тут жженым семенем пахнет!» Кому придёт в голову жечь конопляное семя? Что за дурь? подал голос мужик. А под моим дедом жгли, рас휘репел Вурдалак и начал тяжело переваливаться через забор. Однако остро заточенные верхушки брёвен чиркнули его по животу, словно предупреждая об опасности. С ума с волчий длакой, переброшенной через плечо, зацепилась и не пускала вперёд. Гриховост попытался её распутать, но руки с пьяно не слушались и вытворяли что-то не то. "А ну сгинь отсюда, нечистый!" тонким голосом заревещал воропай и хлестнул его кожаным пояском. "Пшёл вон с моего двора!" Гриховост цепился в порванный ремешок и дёрнул его на себя. Староста испуганно выпустил пояс из рук. Схватил с лавки гармошку и изо всех сил запустил ее в горе-хвоста. Тяжелая гармонь ударила того по голове, отчего он покачнулся и рухнул с забора обратно на площадь. Рваный пояс остался в его кулаке. «Лихо, Марьева! Так ты драться!» Рассерженно выкрикнул Горехвост: "Ну, погоди у меня. Я за тобой вернусь и гармошку твою забираю, она, чай, дорогая. На всей деревне только у старосты такая есть". Он поднял гармони с травы, усеянной козьим горохом, и растянул меха. Инструмент жалобно пискнул и выдохнул горестный стон. Горехвост прошёлся крючковатыми пальцами по кнопкам. И двинулся вдоль по улице во весь голос распевая: По деревне шастают пьяные вордалак, раздирает заживо мужиков и баб. Ты не бойся, миленький. Подходи, дружок. Прямо мне на зубки. Становись в кружок. Гармонь при этом издавала ужасную трескотню, от которой, казалось, последние листья облетели с деревьев. Эх, что-то мне не играется, пожаловался грехвост яблоньки, свисевшейся из-за забора. А ведь в детстве я умел Может, настроения нет. И он двинулся к краю села, голося и рыча на перепуганную деревенщину, боязливо выглядывающую из окон. Одинокая изба колдуна виднелась на отшибе, на лысом холме, над которого возвышался над конопляным полем Мёртвый Дедослав лежал на широкой лавке у дальней стены. Догорающий свечной огар торчал поверх сложенных на груди ладоней, его пламя отбрасывало пляшущую тень на неподвижное лицо, как будто натёртое воском. В горнице, уже прибранной после убийственного беспорядка, было пустынно. Скрип половиц резал слух среди ночной тишины. Грихвост подошёл к деду и тихонько погладил его ладони. Пламя свечи колыхнулось, ребристая тень на стене подскочила, как человек, превращающийся в неведомого зверя. Грехвост смущённо отвернулся, чтобы не дышать на мёртвого водочным перегаром. Ему стало неловко за то, что он явился к покойнику пьяным. Навалившись, он столкнул с места старинный сундук, стоявший в углу. Скрежет и грохот ударили в уши, спугнув ворону, упорхнувшую с чердака. Под сундуком обнаружилась деревянная крышка лаза с железным кольцом. Там, в земляном подвале, скрывался погреб в глубинах которого был устроен ледник. Кучи снега в углах не таяли даже в разгар лета. Грихвост ещё помнил, что дед хранил там свежее мясо и молоко. Он распахнул крышку погреба и стащил тело деда Славы на лёд. Полежи пока тут, бормотал грехвозд, засыпая мертвеца снегом и ледяным крошевом. Одни боги знают, когда этим олухам придёт в голову сложить тебе настоящую краду. Если их не надоумить, то могут и не догадаться. Я бы сам сделал, как ты учил меня в детстве. Но кто мне позволит? Стылая влага подпола пробирала до костей. Грехвозд быстро зяп и поспешил выбраться наружу. За стенами горницы вывывал ночной ветер, но тут было заметно теплее. Лестница на чердак обветшала настолько, что деревянные ступени под ногами грозили в любой миг обломиться. Грихвоздз вскарабкался под наклонные своды крыши и принялся шарить ладонями по стенам. Если бы не острое зрение, которым наградил его лес, то в этой крамешной тьме трудно было бы что-то разглядеть. Пришлось зажечь факел, обмотанный тряпкой и смоченный в горючей смоле. На чердаке никто и не думал убираться. Тут всё оставалось перевёрнуто вверх дном, как будто неизвестный злодей отчаянно что-то искал. Старинный поставец валялся на боку, беспомощно задрав пару сломанных ножек, а ветхий сундук разевал крышку пасть, будто голодный зверь вознамерившися заглотить добычу. Даже пауки не шевелились в порванной паутине, а шмётки, которые густыми нитями свисали с потолка. "Куда ты мог спрятать Видовскую книгу?" бормотал грехоз, тыча факелом в зяющее нутро сундука. "Ты один ведал, чего она стоит". За чердачным оконцем сиял тихий месяц. Деревня вдали затаилась, створки ставень сжимались, как стиснутые зубы. В окнах ни огонька. Орыца поздно, здесь всё до меня перерыли. Отчаянно тяфкнул Грехвост и спустился на лестницу. Однако хмель ещё не успел выветриться из его головы, он неловко качнулся, и шаткая ступень под его сапогом проломилась. Грехвост сорвался и с грохотом обрушился на дощатый пол. Переметная сумка, с которой он не расставался, свалилась с плеча. Грихвост испугался и принялся судорожно шарить рукой по углам, и в этот миг ему на загривок обрушился удар тешёлой дубины. "Возь тебе бесов в злые дни!" загрещал скрипучий голос старосты Воропая. "Зачем сунулся к людям? Сиди в лесу среди нечисти, там тебе место!" «Лихо, Марева, что ж меня все бьют и бьют-то?» Замычал Грехвост, поднимаясь на колени. «Что я такого вам сделал?» Старого барина кто и задрал Кто режет скотину Кто детишек пугает Снова мне этот барин Я его едва знал А скотину пастух стеречь должен Нечего на меня свою вину переваливать И детишек вы сами пугаете Веди себя хорошо Не то придет вурдалак из лесу и заберет А зачем мне чужие дети У меня что своих забот мало Чтобы еще ваших аглоедов себе на шею вешать Да тебя разит, как из бочки, не унимался староста. Как же ты не поймёшь, не нужны людям пьяные вурдалаки. А чтоб до тебя побыстрее дошло, вот тебе ещё разок. И он снова огрел Грихвоста дубиной. Вурдалак закричал от злости и яростно выкрикнул: «Больно ты смелый, когда дубина в руках! А вот я накинул звериную шкуру рявку, ну как следует посмотрим, как ты тогда запоешь!» Однако воропая был мужик не промах. Он резко прыгнул и отсек Горехвоста от угла, в который залетела сумма с волчьей длакой. «Зачем ты вообще приперся?» — выкрикнул Горехвост. «Это моя изба! Я должен ее унаследовать!» «Как бы не так!» возразил Ворапай, размахивая перед его носом дубиной. Ты под Данииле снова царя, наше село под великим князем. У нас мир людей, у тебя царство нечестие. Брось царя, отрекись от поганого леса, тогда и получишь право на жизнь среди людей. Как ты смеешь? Зашёлся от ярости грехвост. Я ради царя всех на клочья порву. И он рванулся на старосту, не думая о защите. Воропай успел засадить ему дубиной в грудь, но Берехвост не обратил внимания на боль ломоту. Ладонями он вцепился старости в горло, повалил его на пол и принялся душить. Воропай отчаянно вырывался и пытался вывернуться. Оба покатились по обгорелым доскам и за всех сил валтузя друг друга. Старость и два мока от дыхации на последнем дыхании хрипел. «Зря стараешься не жить тебе среди людей!» «Не тебе решать!» Злобно отвечал Грехвост, прижимая его к остаткам кострища «Кому, как не мне! Я староста! Я за весь мир в ответе!» «Есть и над тобой начальство!» «Кто же?» «Хоть боярин, а хоть и великий князь!» «Попадись только им в руки! Они не станут волынить, как я!» «Мигом отправят тебя на тот свет!» Воропай наконец извернулся, сбросил с себя грехвост и отцепил его руки от горла. Вурдалак так низко склонился над старостой, что рыжеватые волоски мужицкой бороды забились ему в рот, и теперь он с отвращением отплёвывался. "Говори, кто убил моего деда!" велел грехвост. "Не то разорву и пусть будет, что будет". Воропай оттолкнул его и отскочил к двери, но распахивать её не стал, а задержался перед порогом. Убийца мы сами пока не нашли, сепла выдавило на себя. Князь поручил розыск его девидоше и своему сторожу Нежате, но они меж собой не ладят и всё время лаются. Однако, какой до чего они доискались? «Дед твой висел на дыбе, руки вывернуты, запястья связаны пояском. Нежато дознался, что поясок тот принадлежал Латухе, деревенскому дурачку. Латуха весь вечер сидел в кабаке и играл с нами в шахматы. Обыграл всех в пух и прах, а у меня выиграл серебряную копейку, что я берег на обновке внукам». «Копейка была приметной, с обгрызанными краями и щербинкой поверх копеносца! Так вот эту копейку я видел во рту козла, которого зарезали над Деда Славом! Я прибрал ее! Вот она! Смотри сам!» Европай протянул Горехвосту маленькую серебряную монетку. Горехвост осторожно забрал ее, стараясь не коснуться грубых мужичьих пальцев, почерневших от въевшейся земли. Воропай тут же одёрнул ладонь, будто боясь, что Вурдалак её схцапает. Монетка и в самом деле казалась убогой. Битой, кривой и щербатой. Края её были срезаны, чего она приобрела форму не кружочка, а семечки. Поверх всадника розящего змея копьём виднелась глубокая вмятина, как будто её кусал медведь. "Это она?" с недоверием спросил Горехвост. "Она и есть!" подтвердил воропай. А где сам Латуха? С прошлой ночи никто его не видал. Целый день из кали, похоже, в бега ударился. Кто бы мог подумать, что этот нищий уродивый способен на такое злодейство? Внезапно ушки грехвостановы встрелись. Он услышал на крыльце смутные шорохи, не похожие на порывы ночного ветра. Ты что, не один? с подозрением спросил он: "Когда пришёл сюда, был один?" Это звался Воропай. "Но ты такой бедлам поднял, что всё село всполошилось. Эй, волчище, не трожь старосту, иначе шкуру спущу". Послышался с крыльца знакомый скрепотцой голос княжеского дружинника. "Это кто кого трогает?" рявкнул в ответ Горехвост. "Видел бы ты его дубину! Отпусти его!" Не унимался нижата. Рядом с дружинником шушукали сыновья Воропая. Громче всех слышался голос старшего, Головача. Кто-то растянул порванную гармошку, брошенную на дороге, она тоскливо пожаловалась на судьбу. "Нежата, посторонись!" запахтел на крыльце голос разовощёкого княжича. "Дай мне сразиться с волчком! Не время храбриться, Святополк Всеволодич!" попытался унять юношу опытный воин. «Этот зверь может старосту и задрать, а уж тебя и подавно!» «Князь мне этого вовек не простит!» «Да я сам его задеру!» – пискнул юноша. «Вон у меня меч какой!» Грехвост от души расхохотался и сквозь закрытую дверь закричал. «Не сжато пусти его ко мне! Мы по-приятельски потолкуем! Может, княжеч научит меня уму-разуму! Мы в лесу звери темные, неученные!» «Не шути так!» Горячо зашептал воропай Скорее всего село соберется Как бы клеть не подпалили Тогда нам обоим живым не выйти Как бы рад был убийца Если б избу вместе с нами спалили Ощерился вурдалак Нет покойника Нет места преступления Нет улик И последний родич больше не отомстит Только я ему такой радости не доставлю Эй волчище сдавайся Неуверенно крикнул с крыльца воевода Видоши Мы их обокружили. Тебе некуда деться. Горехвост кинулся к волоковому оконцу и со скрипом выдернул из узкого проёма деревянную доску-заслонку. На дворе, залитным лунным светом, мелькали призрачные тени. Силуэты людей с косами и цепями в руках сновали меж овином и хлебом, из-за гряды колотых дров, аккуратно уложенных вдоль забора. Выглядывала остроконечная шапка бортника Петюни. Заломанной телегой блекло сверкнула лысина печника-жихаря. «Не уйти тебе!» — зашептал за спиной воропай. Его рыжая с проседью борода затряслась, как в лихорадке. «Давай выйдем по-доброму, тогда, может, и тебя помилуют!» «Помилуют, как же!» Желтый клык вурдалака блеснул в лунном свете. Моего батюшку с матушкой так помиловали, что костей не осталось. А теперь вот и дед на леднике остывает, видно, тоже помилованный. Так не мы это. Корые глубоко посаженные глаза Воропаева забегали по сторонам. Владыкой родом клянусь, это не наших рук дело. Тих тогда. Лутошкиных, все улики на него указывают. Зачем лутохи убивать старого колдуна? Да ещё мучить его перед смертью. А кви, чёрная книга пропала. Мы весь дом обыскали, ничего не нашли. Этот хитрюга не такой дурачок, каким кажется. Даром, что в шахматы всех обыграл, он себе на уме, а то и дело заводит разговор об ужящих богах. Врёт, будто они вернутся и устроят над всеми ужасный суд. Каждого спросят, кто как вёл себя, пока их не было, и каждому воздадут по заслугам. Он и требуетм ставил и в старых книгах Копался все, надеялся вызнать Как их обратно позвать Один шут знает Что ему вспредет в голову А в черной книге Всякое колдовство Как звать бесов из преисподней И прочая лихомань Дед твой ее никому не давал И даже взглянуть на нее не позволял Говорил, будто лесной царь Ему эту книгу на сохранение отдал И случись что С него будет спрос Вот латуха И мог глаз на неё положить, чтоб наколдовать невесть что. Что ж, если виновен лотуха, то я вытрясу из него правду. Даже если он у чёрта на рогах схоронился, однако просто так я уйти не могу, возразил грехвост. Мне улики нужны. Копейку ты мне уже отдал. Теперь пояснай ты бы. Он давно у тебя? Бегающие глазки Воропаева остановились и выпучились. Как так, что ты мелешь? Ты его у меня из рук выдернул, когда на заборе висел Я тебя еще им хлестнул Грехвост огляделся по сторонам Его переметная сума валялась на куче соломы в углу между сундуком и грубым деревянным чурбаном Неприглядный, потрепанный поясок торчал из нее, как змеиный хоботок Грехвост хлопнул себя по лбу и расхохотался «Ох и растяпа ж я! Сам его сунул в сумку! Хмель в голове еще бродит, ум за разум зашел! Это, выходит, он самый!» «Как есть!» Истово затряс головой воропай. Приземистую дверь, сбитую из толстых досок, сотряс глухой удар. «Двери выламывают!» – сделал вывод староста. «Сейчас горницу на щит возьмут! Боюсь, драки забудут, где свои, где чужие!» «А ты не боись!» Похлопал его по плечу Врдалак. Кто боится, тот в женихи не годится. Он бережно сложил поясок и сунул за пазуху. Дверь опять затряслась от удара, деревянный засов, на который она была заперта, дрогнул и треснул. "Быть беде!" закрыл лицо ладонями Воропай. Грехвост вытряхнул из сумы волчью шкуру, лоснящуюся позолотой от тусклых отблесков светача, брошенного на полу, резкий скачок гувороку в воздухе. И вот он уже стоит на четырёх лапах и помахивает хвостом, вскаля зубы в звериной ухмылке. "Беги!" оккнул староста, забиваясь в угол и становясь на колени. Горихвост ринулся на чердак, пробежал между перевёрнутых поставцов и выскочил в узенькое окошко на крышу. Лапы его заскользили по деревянной черепице, он съехал к краю, сорвался и полетел вниз, но тут же наткнулся на новую крышу синей, что ровно стелилась чуть ниже. Переживать было некогда, и он помчался вперёд. "Эй, а кто там наверху?" раздался растерянный голос ведоши. Не обращая внимания на людей, стоящих на дворе, грехвост спрыгнул с синей на крыльцо. Юркнул вниз по ступеням и выскочил со двора. Прямо перед ним расстилалось бескрайнее конопляное поле. Верхушки зелёных стеблей колыхались в лучах серебристого месяца, отчего казались бескрайним морем, залитым серебром. "Уходит лавей его!" судорожно завопил за спиной Нежата. Грехвост хохотнул по-звериному, капнул липкой слюной на мижу. И нырнул в это колышущееся зелёное море. Развесистые листья сомкнулись над его головой и скрыли от глаз преследователей. "Все за ним, не дайте ему уйти!" гласил воевода. "Но искать одинокого волка в этом сумрачном поле всё равно, что ловить рыбу в море руками". Вурдалак прижал уши и легонько затрусил прочь в самую чащу сумрачного конопляника